Глава д в а д ц а т а Беспощады. Схватки между медведями были делом обычным и велись в соответствии с определенным ритуалом. Но убийством они заканчивались редко. По большей части случайно, или же когда один медведь неправильно истолковывал сигнал другого, как это произошло с Йориком Бирнисоном. Умышленные убийства, такие как убийство Йофуром его отца, были еще большей редкостью. Но иногда обстоятельства складывались так, что единственным способом разрешить спор была битва не на живот, а на смерть. Для этих случаев был предусмотрен особый церемониал. Когда Йофур объявил, что прибывает Йорик Бирнисон, Боевую площадку выровняли и подмели, а из огненных шахт явились оружейники, чтобы проверить доспехи Йофура. о с м о т р е н а б ы л а к а ж д а я з а к л е п к а и крепление, пластины отшлифованы мельчайшим песком. Не меньше внимания уделили когтям. По золоту стерли, и каждый 15-сантиметровый коготь был заточен до убийственной остроты». Лиру, наблюдавшую за этими приготовлениями, м у т и л о от страха. а й о р и к и б и р н и с ы н е не позаботится никто. Он уже почти сутки идет по льдам без отдыха и пищи. Возможно, он был ранен при аварии. И не ведает о том, что она подстроила этот бой. Один раз, после того, как Йофур проверил остроту когтей, на только что убитом морже и располосовал его шкуру, как бумагу. А с и л а удара проверил на черепе моржа. Два удара, и череп лопнул, как яйцо. Лира была вынуждена извиниться перед ним и ушла, чтобы поплакать в одиночестве. Даже п а н т е л е м о н всегда умевший развеселить ее, не сказал ничего утешительного. Единственное, что ей оставалось посоветоваться с э л е т и о м е т р о м «Ёрик в часе отсюда», — сказал он. «И еще раз, что она должна положиться на него, и, кажется, понять это было труднее, попенял ей на то, что она задает один и тот же вопрос дважды». К тому времени о предстоящем поединке прослышали все медведи, И вокруг боевой площадки собралась толпа. Медведи высокого ранга заняли лучшие места, и особое место выгородили для медведиц, включая, конечно, жен Йофура. Медведицы особенно интересовали Лиру. Она мало о них знала, но сейчас не время было слоняться и приставать к ним с расспросами. Она держалась поблизости от Йоффору Ракнисона, наблюдала за тем, как придворные утверждают свое превосходство над рядовыми медведями, не дворцовыми, и пыталась угадать з н а ч е н и е разных плюмажей, значков, регалий, украшавших каждого из них. Некоторые из самых важных носили кукол наподобие королевского тряпичного д е м о н а вероятно, в надежде, снискать милость короля, если будут следовать моде, которую он завел. Она не без злорадства замечала, что после того, как Йофур бросил куклу, они не знают, как им поступить со своими, тоже бросить. Теперь они в немилости. Как себя вести? Она видела, что таково преобладающее состояние духа при дворе. Придворные не твердо знали, кто они такие. В отличие от Йорика Бирнисона, они не были истинными, чистыми, абсолютными медведями. Оглядываясь друг на друга и на Йофора Ракнисона, они постоянно находились в неопределенности. И с нескрываемым любопытством следили за ней. Она смирно держалась вблизи Йофора, ничего не говорила, и всякий раз, когда какой-нибудь медведь смотрел на нее, опускала глаза. Туман рассеялся, воздух стал прозрачным, и это совпало с коротким светлым периодом суток, около полудня, когда по расчетам лиры должен был появиться Йорик б и р м и с о н Она стояла на утоптанном снежном бугорке у края боевой площадки, Дрожа смотрела на побледневшее небо, мечтая увидеть там летучие угловатые фигуры, которые ринутся вниз и унесут ее отсюда, или увидеть сокровенный город Авроры, чтобы спокойно уйти по его широким солнечным бульварам, или увидеть сильные руки Макосты, от которых пахнет на нее уютным запахом тела и кухни. Только теперь она почувствовала, что опять плачет. с л ё з ы замерзали, не успев скатиться с глаз. И приходилось отдирать их с болью. Ей было страшно. Медведи не плачут. Они не могли понять, что с ней происходит. Это было какое-то человеческое отправление, бессмысленное. И, конечно, п а н т и л е м о н не мог успокоить ее, как обычно, хотя она все время держала руку в кармане, обнимая его мышиное тельце, а он тыкался носом в ее пальцы. Рядом с ней кузнецы заканчивали работу над доспехами ее ф у р а р а к н е с о н а Он в ы с и л с я как металлическая башня, блистая полированной сталью, золотой насечкой на пластинах. Серебристо-серый шлем с глубокими глазными прорезями закрывал верхнюю часть его головы. Брюхо и грудь защищала облегающая кольчуга. Увидев ее, Лира поняла, что предала Йорика Бирнисона. У Йорика такой не было. Его броня защищала только бока и спину. Она смотрела на неуязвимого Йофура Ракнисона, и грудь ее сдавливал страх и чувство вины. Она сказала, «Извините меня, Ваше Величество, если помните, о чем я просила вас». Собственный голос показался ей тонким и слабым. Йофур Ракнисон повернул к ней громадную голову. отвлёкшись от мишени, которую держали перед ним для последней пробы когтей три медведя. — Да, да. — Помните, я сказала, что сразу подойду к Йорику Бирнисону и притворюсь. Но прежде чем она закончила фразу, раздался рёв медведей на сторожевой башне. Остальные поняли, что он означает, и откликнулись торжествующим рычанием. Они увидели й р и к а «Прошу вас!» — не отставала Лира. «Я обману его! Увидите!» «Да! Да! Иди! Иди! Подподри его!» От ярости и возбуждения он уже с трудом говорил. Лира пошла через боевую площадку, оставляя свои маленькие следы на выглаженном снегу, и медведи у дальнего края расступились, чтобы дать ей дорогу. В просвете между массивными телами открылся горизонт сумрачный, сероватый. Где Йорик Бернисон? Впереди было пусто. Но с высокой сторожевой башни они могли увидеть то, чего еще не видела она. Она могла только идти наугад. Он увидел ее раньше, чем она его. Послышался топот, тяжелый лязг металла, И в вихре снега возник Йорик Бирнисон. «Ах, Йорик, я сделала что-то ужасное! Милый, ты должен сразиться с Йофором Ракнисоном, А ты не готов, ты устал, голодный, и броня у тебя...» «Что ужасное? Что ты сделала?» Я сказала ему, что ты идешь. А мне сказала Литиометр, а Йофру до смерти хочется стать похожим на человека, получить д е й м о н а И я обманула его, сказала, что я твой д е й м о н но хочу изменить тебе и быть его д е й м о н о м Но для этого он должен с тобой сразиться. А иначе, Йорик, они бы тебе не позволили. Просто сожгли бы тебя еще по дороге. е ы обманула е о ф у р а Ракнисона?» «Да, убедила его согласиться на поединок, а не убить сразу, как изгнальника, и победитель будет королем медведей. Мне пришлось, потому что...» «Белаква?» «Нет, ты сирена, сладкогласная птица сирен». Только об этом я мечтал. Идем, маленький Дэймон. Она смотрела на Йорика Бирнисона, п о д ж а р о в о и с в и р е п о в о в щербатой броне, и сердце ее переполняло гордость. Они шли вместе к громоздкому дворцу Йофура, у подножия которого раскинулась плоская боевая площадка, Медведи толпились у бойниц, во всех окнах торчали белые морды, грузные тела образовали вокруг площадки мутно-белую стену с черными пятнышками носов и глаз. Ближайшие расступились, освобождая дорогу для Йорика Бирнисона и его д е й м о н а Все взгляды были устремлены на них. Йорик остановился на площадке, не дойдя до Йоффора Ракнисона. Король спустился с утрамбованного снежного возвышения, и теперь они стояли в нескольких метрах друг от друга. Лира находилась так близко к Йорику, что чувствовала его внутреннюю вибрацию, как в мощной динамо-машине, вырабатывающей громадную антарную энергию. Она коснулась его шеи, за краем шлема и сказала, «Бейся умело, милый Йорик! Ты настоящий король, а не он! Он никто!» И отошла от него. «Медведи!» — в з р е в е л Йорик. Рев эхом отразился от стен дворца и поднял воздух птиц. «Условия этого боя такие!» Если Йофур а к н и с о н убьет меня, он навсегда останется королем, и никто не с п о р и т его власть, не посягнет на его трон. Если я убью Йофура Ракнисона, я буду вашим королем. Мой первый приказ вам будет Снести этот дворец, Этот надушенный дом мишуры и шутовства И выбросить золото и мрамор в море. Железо, металл медведей, не золото. й о ф у р а к н е с о н запачкал с в а л ь б а р д яшёл. Чтобы очистить его й о ф у Ракнисон Я вызываю тебя на бой й о ф у Ракнисон прыгнул вперед Словно не мог уже стоять на месте Медведи! Взревел он в свою очередь й о р а к Бирнисон пришел по моему вызову «Я призвал его сюда, и я оглашу условия боя. Они таковы. Если я убью Йорика Бирнисона, его тело будет разорвано на части и брошено скальным маром. Его голова будет выставлена во дворце». «Память о нем будет стерта, произнесшего его имя покарают смертью!» Так они говорили по очереди. Это была формула, ритуал, которому следовали неукоснительно. Лира смотрела на них и думала, насколько они не похожи. Йофур, сверкающий, всевластный, дышащий здоровьем и силой, в великолепных доспехах, по-королевски надменный. И Йорик, меньше его, хотя она никогда не думала, что он может показаться маленьким, в невзрачной броне, ржавой, покрытой зазубринами. Но его броня была его душой. Он сам сделал ее, и она ему подходила. Она была одно целое с ним. Йофур не довольствовался своей бронёй. Ему понадобилась ещё одна душа. Он был беспокоен. А Йорик — неколебим. И она видела, что другие медведи тоже их сравнивают. Но Йорик и Йофур были не просто двумя медведями. Здесь противостояли друг другу два образа жизни, два будущих. Две судьбы. Йоффор повел медведей в одном направлении, а Йорик поведет их в другом. И в этот момент одно будущее закроется навсегда и станет развертываться другое.